23 Выглянул в окно. Дождь. И тут серебристая БМВ подъехала, встала под фонарем. Такой тачки здесь нет ни у кого. Она новая. Стоит штук 60 Кого-то до дома подбросили. Любопытно. Никто из нее не вышел. Досмотрел фильм, спать собрался. В окно выглянул. Все муросит, Абэшка так и стоит, не как длинноногая мароканка с десятого этажа подцепила денежный мешок. Эх, не равен час, побьют машинку ее хахалю.